Но сперва. Анна Петровна. Они и позабыли мы, а Анна Петровна вернулась. И теперь ожидала она, но сперва эти 24 часа. Эти 24 часа в повествовании нашем расширились и раскидались в душевных пространствах, безобразнейшим сном, и закрыли кругом кругозор, и в душевных пространствах запутался авторский взор. Он закрылся. С ним скрылась и Анна Петровна. Как суровые свинцовые облака, мозговые свинцовые игры тащились в замкнутом кругозоре по кругу, очерченному нами безвыходно, безысходно, дотошно. В эти 24 часа. А по этим сурово плывущим и бесцельным событиям весть об Анне Петровне пропорхнула отблесками мягкого какого-то света, откуда-то. Но мы тогда призадумались, грустно, на один только миг и забыли, а должно бы помнить, что Анна Петровна вернулась. Эти 24 часа, то есть сутки. Понятие относительное, понятие, состоящее из многообразия мигов, где миг, минимальный отрезок ли времени, или что-либо там, ну иное, душевное, определяемое полнотой душевных событий. Не цифрой, если ж цифрой, он точен, он, две десятых секунды. И в этом случае не изменен. Определяемый полнотой душевных событий он час, либо ноль. Переживание разрастается в миге или отсутствует в миге, где миг в повествовании нашем походил на полную чашу событий. Но прибытие Анны Петровны есть факт, и огромный. Правда, нет в нем ужасного содержания, как в других отмеченных фактах. Потому-то мы, автор об Анне Петровне, забыли,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 Иногда звонила она. Какая-то появлялась вертунья в бабочкообразном чипце. И Анна Петровна в который раз изволила спрашивать. «В комнату, пожалуйста, декомпле Появлялся лакей в черном фраке, в крахмале, в блистающем свежестью галстухе, с приогромным подносом, поставленным четко, на ладони плечо. Он презрительно окидывал номерок, неумело подшитое платье его обитательницы пестрые испанские тряпки, лежащие на двуспальной постели, и потрепанный чемоданчик. Непочтительно, но бесшумно он срывал своих плеч при огромный поднос, и без всякого шума на стол упадал декомпле И без всякого шума лакей удалялся. Никого ничего. Те же крапы обой, те же хохот возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре, рояль откуда-то снизу, в номере заезжие пианистки —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 Лишь в окошке там наискось виделись через отблески стекол груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук, перемывающих что-то. Первое, что бросилось на него, было скудную обстановкой дешевого номерочка. Тени падали так, что Анна Петровна стушевалась как-то. Эдакий номерок и в перворазрядном отеле. Что ж такого? Тут нечему удивляться. Номерочки такие бывают во всех перворазрядных отелях разрядных столиц. На отель их приходится по одному, много по два. Но анонсы о них оповещают во всех указателях. Вы читаете, например, «Çа во премьер орде», «Шамбе де пьи», «Троафе». Это значит, минимальные цены за сносную комнату не менее 15 франков. Но для виду где-нибудь в антресолях незаметно пустующий угол, неприбранный грязный, найдете вы во всех перворазрядных отелях перворазрядных столиц. И о нем-то вот гласит указатель «Депюи-Трофанкс». Этот номер в загоне, становиться нельзя в нем. Вместо него попадаете вы в пятна франковый номер. В «Депюи-Трофанкс» же отсутствует и воздух, и свет, и прислуга бы им погнушалась, не то что вы, барин. Обстановка и что бы ни было отсутствует тоже. Горе вам!» Если вы остановитесь, запрезирает вас многочисленный штат горничных официантов и отельных мальчишек. И вы съедете в гостиницу второго разряда, где за семь-восемь франков будете вы отдыхать в чистоте, комфорте, почете. «Премьер отре, депюй тро франкс». «Боже, вас сохрани!» Вот постель, стол и стул. В беспорядке разбросаны на постели редикюльчик, ремни, кружевной черный веер,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 И недавно красивого личика там блистали по-прежнему. В глубине их теперь разыгрались сложнейшие чувства. Робость, гнев, сочувствие, гордость, униженность убогой обстановкой номера, затаённая горечь страх. Аполлон Аполлонович этого взгляда не вынес. Опустил он глаза и мял в руке шляпу. Да, года пребывания с итальянским артистом изменили её. И куда девалась солидность, врождённое чувство достоинства,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 холодно на нее посмотреввшие над перламутровым столиком во время последнего объяснения каждая черточка в нее врезалась отчетливо леденящим морозом а теперь на лице полное отсутствие черт от себя же мы скажем черты еще были недавно и в начале повествования нашего обрисовали мы их два с половиной года тому назад аполлон аполлонович правда уже был стариком но в нем было что-то безлетное и он выглядел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 и вся как-то рванулась навстречу, но все же не тронулась с места и лишь бросила из-за столика там губами жующему старику. Аполлон Аполлонович. Аполлон Аполлонович побежал ей навстречу. Так же он бегал навстречу и два с половиной года, чтоб просунуть два пальца, одернуть их и облить холодной водой. Побежал к ней, как есть, через комнату, в пальтеце, со шляпой в руке. Лицо ее наклонилось и к лысине.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 Улицы и проспекты, тротуары и крыши. Изморось приседала на жестяной подоконник. Там низвергались холодные струечки с жестяных желобов. «А у нас...» «Не хотите ли чаю?» «Начинается забастовка». Качалась над грудой предметов. Дверь распахнулась. Николай Аполлонович очутился в передней, из которой с такой поспешностью он бежал с позаранку. На стенах разблистался орнамент старинных оружий. Здесь ржавели мечи, там — склоненные алебарды. Николай Аполлонович выглядел вне себя. Резким взмахом руки он сорвал себя итальянскую шляпу с полями. Шапка белольняных волос омягчала холодную эту почти суровую внешность с напечатленным упрямством. Трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека.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 Между целую и оторванной сюртучной фалдой пляшущий хлястик выдавался наружу. Право, право же! Выглядел Николай Аполлонович хромоногим горбатым и с хвостиком, когда полетел, что есть мочи он по мягкой ступенчатой лестнице, провеявший шапкой белольняных волос мимо стен, где склонились пистоль с шестопером. Поскользнулся пред дверью с граненой хрустальной ручкой, а когда он бежал мимо блещущих лаками комнат,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 Здесь просовывал руки он меж томами, и многие томы с шелестением, с грохотом полетели на пол. Но нигде сардинецы не было. Скоро лицо его, перепачканное залою и пылью, уж без всякого толка и смысла качалось над кучей предметов, сваленных в бестолковую груду и перебираемых длинными, какими-то паучьими пальцами, выбегающими на дрожащих руках. Руки эти ерзали по полу из стлавшейся итальянской накидки. В этой согнутой позе, весь дрожащий, потный,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 «Николай Полонович! Борчук!» Николай Полонович, все еще сидя на корточках, повернулся. Увидев Семеновича, он в стремительном жесте накидкою накрыл груду сваленных в кучу предметов, листики и раскрывшие зевы тома, напоминая на сетку на яйцах. Шапка льняных волос смертвенела так странно там, неподвижно, желтоватым пятном в полусумерках комнаты. «Что такое?» «Осмелюсь я доложить!» «Оставьте! Видите, что я занят!» Растянувший рот до ушей, весь напомнил он голову пестрого леопарда, так оскаленного на полу. — Разбираю вот книги. Но Семёныч угомониться не мог. — Пожалуйте, там просят вас. — Семейная радость. Так что матушка-барыня Анна Петровна сами изволили к нам пожаловать. Николай Аполонович машинально привстал. С него слетела накидка. На перепачканном залою контуре иконописного лика сквозь пепел и пыль молнией вспыхнул румянец. Николай Аполлонович представлял собой нелепую и смешную фигурку в растопыренном двумя горбами студенческом сюртуке об одной только фалде и с пляшущим хлястиком, когда он закашлялся. Хрипло как-то сквозь кашель, воскликнул он. «Мама! Анна Петровна! С Аполлоном Аполлоновичем они там, с в гостиной, только что вот изволили. Меня зовут Аполлоном Аполлонович Просец. Так сейчас, я сейчас, вот только».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 перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой. «Тсс, Семёныч, Семёныч, послушайте». Николай Аполлонович прытко выюркнул тут из двери, нагоняя Семёныча, перепрыгнул через опрокинутую табуретку и вцепился в рукав старика, но и цепкие шпальцы. «Не видали ль вы здесь? Дело в том, что...» Запутался он, приседая к земле и оттягивая старика от коридорной двери. — Забыл я. Это кого здесь предмета? Не видали ли вы? Здесь, в комнате. Предмета такого. Игрушку. — Игрушку-с? — Детскую игрушку. Сардинницу. — Сардинницу? — Да, игрушку. В виде сардинницы. Тяжелую весом, заводом. Еще тикают часики. Я ее положил тут. Игрушку. Семеныч медленно повернулся. Высвободил свой рукав от прицепившихся пальцев, на мгновение уставился в стену, на стене висел щит негритянский, из брони когда-то павшего носорога. Подумал и неуважительно так отрезал. Нет. Даже не «нец», просто «нет». А я таки думал, вот поди, благополучие, семейная радость, сияет самбарин министр Для такого случая а тут нати. Сардинница, тяжелый весом заводом, игрушка. Сам же с оторванной фалдой. — Так, позволите доложить? — Я сейчас, я сейчас. И дверь затворилась. Николай Аполлонович тут стоял, не понимая, где он. У опрокинутой темно-коричневой табуретки перед кальянным прибором перед ним на стене висел щит негритянский, толстой кожи павшего носорога и с перевешенной сбоку суданской ржавой стрелой.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 Синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже. Не впадал ли он в детство? Слышала я, Аполлон Аполлонович, вас прочат в министры. Но Аполлон Аполлонович перебил. — Вы теперь откуда же, Анна Петровна? — Да я из Гренады. Такс, — Такс-такс-такс. И, сморкаясь, прибавил. — Да знаете ли, дела служебные, знаете, неприятности. И что такое? На руке своей ощутил он теплую руку. Его погладили по руке. Хм-хм-хм. Аполлон Аполлонович растерялся, сконфузился. Перепугался даже, он как-то даже стало ему неприятно. Хм-хм. Лет пятнадцать уже не обращались с ним так. Так и прямо погладило. Этого он, признаться, не ждал от особы. хм хм Аполлон Аполлонович эти два с половиной года ведь особу эту считал за особу лёгкого поведения. Выхожу вот э, в отставку. Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет и зловеще сгущённая за два с половиной года, вырвалась, наконец, из упорного мозга? И вне мозга уже тучами сгущалась над ними, наконец разразилась вокруг небывалыми бурями, но, разражаясь вне мозга, она истощилась в мозгу. Медленно мозг очищался. В тучах так иногда вы увидите сбоку бегущий лазурный пролет сквозь полосы ливня. Пусть же ливень хлещет над вами. Пусть с грохотом разрываются темные облака, клубы, багровые молнии. Лазурный пролет набегает, ослепительно скоро выглянет солнце. Вы уже ожидаете окончания грозы. Вдруг как вспыхнет, как бацнет. В сосну ударила молния.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 Ведь вот удивились лакеи. Так рассказывал после в передней дежурившей сонной гришка мальчишка Я сижу это, досчитаю по пальцам. Ведь вот от покрова до самого... до самого до Рождества Богородицы. Это значит, выходит, от Рождества Богородицы до Николы до Зимнего. Да рассказывай ты, Рождество Богородицы, Рождество Богородицы. А я что? Рождество Богородицы — деревенский наш праздник, престольный. Так что будет читаю Тут, слышь, подъехали. Я к дверям. Распахнул, значит, дверь и... Ах, батюшки! Так что барин сам в наемной коретишке, и плохая ж коретишка. Так что с ним барни лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе. Не ватерпруфе пострел. Нынче ватерпруфов не носят. Не смущайте его, он и так обалдел. Одним словом, в пальте. Барин же суетился с извозчика, тьфу, с кареты, он соскочил. Руку барыни протянул, улыбается, кавалерственно эдак всякую помощь оказывает. «Ишь ты! Тоже! Я думаю, не виделись два года!» — раздались вокруг голоса. «Само собой, барня из кареты выходит. Только барня вижу я, смущены при таком, при случае. Улыбаются там, не в своем полном виде себя самих для куражу. За подбородок хватаются, ну, бедно скажу вам, одеты. На перчатках-то дыры» не заштопаны, вижу перчатки. Может, некому штопать? В Гешпании, может, не штопают? Рассказывай, ладно уж. Я и так говорю. Барин же, барин наш Аполлон Аполлонович, всякую авантажность посбросили. Стоят в кареты над лужей под дождем. Дождь, бог мой. Барин ежится, будто на месте забегали. Притопотывают на месте носками. А как барыня при сходе с подножки вся на руку на их навалилась, Ведь барня грузная, барин наш так весь даже присел. Крохотного барина росточка Ну, откуда же им, думаю, грузную такую сдержать? Селенки не хватит. Не плети билиндрясов. Рассказывай. Я не плету билиндрясов. Я и так говорю. Да и что говорить? Тут вот дмитрий Семенович расскажет. Они повстречали в передней. Что рассказывать-то? Барин барни только всего и сказал, мол, «Милости просим», — сказали. «Пожалуйте, мол, Анна Петровна». Тут я их и признал. Ну и что ж? Постарели. С первоначал ты не узнал, а потом их узнал, потому еще помню. Гостинцем кормила. Так впоследствии говорили лакеи. Но действительно, неожиданно непредвиденный факт. Тому назад два с половиной года, как Анна Петровна уехала от супруга с итальянским артистом, и вот через два с половиной года, покинутая итальянским артистом от гренадских прекрасных дворцов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 Разбивалась барабанную перепонку ушей точно так, как о лоб учительски разбивается брошенная из-под парты хлопушка. Только школьный учитель по кафедре разгневанно простучит кулаком. Аполлон Аполлонович же поджимал презрительно губы при звукосочетании этом. Отчего ж при известии о ее возвращении обыкновенный поджим сухих губ разорвался взволнованно гневном дрожании челюстей? Вчера ночью при разговоре с Николенькой. Отчего?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 посетивший его и никого не застав. Дала обещание, но вернулась. Анна Петровна и Аполлон Аполлонович были взволнованы и сконфужены объяснением друг с другом, поэтому при вступлении в лакированный дом не обменялись они обильными излияниями чувств. Анна Петровна искоса посмотрела на мужа, Аполлон Аполлонович стал сморкаться. Под ржавую алебардаю, испустив трубный звук, стал пофыркивать в бачке. Анна Петровна милостиво изволила отвечать на почтительные поклоны лакеев, проявляя сдержанность, которой мы только что не видели в ней. Только Семёныча она обняла и как будто хотела поплакать. Но, бросивши перепуганный, растерянный взгляд на Аполлона Аполлоновича, она себя пересилила. Пальцы её потянулись к редикюльчику, но платка не достали.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 два же дня до отбытия все сидел у нее этот самый с усами черноглазый их посетитель как его миндалини звали его монтолини который певал у них не русские какие то песни тралала трала ла и на чай не давал этот самый лакей что то такое запомнив с особенным уважением приложился к превосходительной ручке, чувствуя за собой вину что подробности бегства отъезда то есть не изгладились у него в голове. Не на шутку боялся ведь он, что сочтены его дни пребывания в лакированном доме по случаю счастливого возвращения их высокопревосходительств в лакированный дом. Вот они в зале. Перед ними паркет, точно, зеркало, разблистал с квадратиками. Эти два с половиной года здесь редко топили. Безотчетную грусть вызывали пространство этой комнатной анфилады.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 оленькая анна петровна ничего себе так себе поживает прекрасно и отбежал как то в бок а он дома аполон аполонович только что упавший в вампирное кресло где на бледно лазурном атласе сидений завивались веночки нехотя приподнялся из кресла нажимая кнопку звонка а чего он ко мне не приехал он анна петровна нем меме был в свою очередь очень очень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 Но Аполлон Аполлонович, повернувшись круто к Семеновичу, тут ее перебил. — Семенович, скажу-ка я... — Слушаюсь. — Ведь жената халдея, полагаю, я... — Кто? — Полагаюсь, халдейка. — Нет, халда. — Коленькой Анна Петровна я недоволен. — Да что вы! — Коленька уж давно ведет себя... Не волнуйтесь, ведет себя прям-таки...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 пустики меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик было сплошное бессмыслие николай полонович перемогая сильнейшую боль в подколенном суставе он так и попрошшися чуть прихрамывал перебегал гулкое коридора пространства свидание с матерью Вихри мыслей и смыслов обуревали его или даже не вихри мыслей и смыслов просто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 то бессмыслие это разрядилось бы бурно вспухшими мыслями. И вот эти мысли. Мысль, во-первых, об ужасе его положения. Ужасное положение создавалось теперь вследствие пропажи Сардинницы. Сардинница, то есть бомба, пропала. И ясное дело пропало. И стало быть, кто-то бомбу унес. Кто же, кто? Кто-нибудь из лакеев? И стало быть, бомба попала в полицию, его арестуют. Но это не главное, главное, бомбу унес Аполлон Аполлонович сам и унес в тот момент, когда с бомбой счеты были покончены. И он знает, все знает, все. Что такое? Ничего-то ведь не было. План убийства. Не было плана убийства. Николай Аполлонович этот план отрицает решительно. Гнусная клевета этот план. Стаётся факт найденной бомбы. Раз отец его призывает, расмать его нет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 Безотчетно, бесстыдно, безудержно заходили широкие плечи. Вспомним же, Николай Аполлонович не испытывал ласки за эти последние три года. «Мама! Мама!» Она плакала тоже. Аполлон Аполлонович там стоял, в полусумерках ниши, и потрогивал пальцем он куколку из фарфора, китайца. Китайц качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, и тихонько покрякивал он Мелкими продвигался шажками к той плачущей паре, и неожиданно загудел он над креслом. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, на лице которого эти два с половиной года он видел одни лишь ужимочки, рот разорванный до ушей и опущенный взор, и потом, повернувшись, озабоченно побежал Аполлон Аполлонович вон из комнаты за каким-то предметом. мама мама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 Оправляла свой ворот, опьяненные от счастья глаза переводила она с Николеньки на Аполлона Аполлоновича и обратно с него на Николеньку. Николай Аполлонович медленно приподнялся с колен. «Извините, мамаша, я так себе... Это... Это... От неожиданности. Я сейчас... Ничего. Спасибо, папа». И отпил воды. «Вот». На перламутровый столик Аполлон Аполлонович поставил стакан,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 Шапка льняных волос промертвенела так странно там в полусумерках комнаты. Он шатался, вышел. Удивлённый отец поглядел на счастливую мать. «Собственно говоря, я его не узнал. Эти, эти, так сказать, чувства...» Аполлон Аполлонович перебежал от зеркала к подоконнику. «Эти, эти порывы!» И потрепал себе бочки. «Показывают...» — повернулся он круто и приподнял носки, мгновение балансируя на каблучках и потом припадая всем телом на упавшие к полу носки. «Показывают...» — заложил руки за спину, под пиджачок, и вращал за спиной рукою, отчего пиджачок завилял. И казалось, Аполлон Аполлонович бегает по гостиной с виляющим хвостиком. «Показывают в нем естественность чувства, и, так сказать...» тут пожал он плечами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 Они улыбнулись друг другу.